Глава тридцать четвертая Ноги выносят меня из лифта с двумя пакетами наперевес. Джарет уехал на тренировку, и я, пользуясь случаем, с удовольствием поедала мороженое. Но, как узналось после, в морозилке осталась единственная баночка, и эту баночку я съела. Мне не пришлось заставлять себя подниматься с дивана, потому что аппетит бежал впереди. Теперь в моих руках не еще одна баночка, а десятки баночек с различным содержимым, от мороженого до чипсов. Джаред убьет меня, а это значит только одно. Я должна съесть половину купленного до его возвращения. Я уже почти у цели, но спотыкаюсь и чуть ли не падаю, увидев лучшую подругу, которая, сидя в дверях, ковыряет платье и всхлипывает. Так выглядит мой воскресный вечер после прилета. Джаррет точно меня убьет. Интуиция шепчет, что покупки откладываются на задний план. Алекс. Она поднимает голову и у меня открывается рот. Размазанная тушь под глазами, потерянные виты, собранные в комок темные волосы на макушке. Так Алекс не выглядит даже тогда, когда не спит сутками. Но и это еще не точно. Она будет прихорашиваться на собственные похороны. Бросаю пакеты и падаю рядом с ней. «Господи, что случилось?» «Том... Он...» Сердце начинает избивать грудную клетку, а в помещении становится невыносимо душно, из-за чего капелька пота скользит по затылку. «Алекс!» Вскрикиваю я, и она прячет лицо в ладонях. «Он изменяет мне!» Изо рта вырывается выдох облегчения. Собираю все, что выпало из пакетов, и достаю ключи. Открываю дверь в квартиру. «Это какой-то бред», — говорю я, переступая порог. Сбрасываю обувь и смотрю на Алекс, которая выглядит неживой. Она продолжает смотреть в одну точку и не пытается смахнуть слезы, что скользят по щекам. Я не кричу и не делаю преждевременные выводы, зная, что это не иначе, как плод ее фантазии и сумасшествия. Никогда и ни за что я не поверю, что Том может поступить так гадко, разве что все произойдет на моих глазах. Приходится поднапрячься и затащить ее в квартиру. Ты что-то придумала и пытаешься раздуть из мухи слона. Я ничего не придумала. Громко шепчет она, пронзая меня холодным взглядом. Подруга остается бледной, ее руки и нижняя губа дрожат, усугубляя внешний вид. Теперь уже у меня что-то обрывается внутри. Нет, такого не может быть. Это же Том. Они вместе больше трех лет. Он не мог. Это последний человек, который способен свернуть с верной дорожки. Тащу ее к дивану, и Алекс также, без всяких эмоциональных всплесков, падает на мягкую поверхность. Что случилось? Начинаю я, взяв ее холодную ладонь. Он изменяет мне. Алекс, это мало, чтобы я что-то поняла. Я увидела сообщение. И что в них было? Там было сказано, что все хорошо. Ей нравится. Недоверчиво вскидываю бровь. Из этого ты сделала выводы? Нет, я их видела. И что они делали? Каким образом ты вообще нашла их? Алекс, ты следила? Я... Она находит мой взгляд, и раскаяние появляется в ее глазах. Да. С чего ты взяла, что он тебе изменяет? Что они делали? Застилали вашу кровать? В кафе. Они смеялись. Потом она написала. Алекс замолкает, а я перевожу взгляд в сторону входной двери, где застыл Джаред. Он вопросительно вскидывает бровь и бегает между нами глазами. Уверена, сейчас он в том же недоумении, что и я, если брать в расчет внешний вид Алекс. «Что случилось?» «Ничего», — выпаливает моя подруга, но делает только хуже. «Ты сейчас похожа на панду, это как-то не похоже на ничего. Где-то пропустила распродажу?» Джаред оставляет поцелуй на моей макушке и расслабляется на диване, закинув руки за голову. С выжидающим видом, смотря на Алекс, которая снова начинает ковырять ткань платья и всхлипывать, теперь он точно видел все. «Посмотрим фильм?» Предлагаю я, видя, как с каждой последующей секундой в ее голове назревают новые сценарии. Это очень плохо. Я была бы худшей подругой на свете, если бы не знала, что отвлечет ее от мрачных мыслей. Этим что-то является Стифлер и третья часть американского пирога. Джаред не настаивает на объяснениях. Он уходит в ванную комнату, в то время как я быстро нахожу нужный фильм и ставлю на загрузку. И тогда, когда он возвращается, Алекс не плачет от горя. Она рыдает, но от смеха. У неё начинается не иначе, как истерика, когда собака слизывает торт с трусов Стифлера, а вторая занимается сексом с ногой Джима. Джаред вновь падает на диван и устраивается на моих коленях. «Если ваша свадьба не будет похожа на эту, то не зовите меня», — хмыкает Алекс. «Хочешь, чтобы твою ногу тоже оборудовала собака?» — усмехается Джаред. «Фу, ты придурок, Картер!» Он жмет плечами. «Я всего лишь предполагаю то, что вижу». Алекс показывает язык и кладет голову на мое плечо. На душе зарождается спокойствие, потому что рядом два самых близких человека. Запускаю пальцы, волосы Джареда и расслабляюсь. Но ненадолго. Проходит не более часа, как раздается стук в дверь. Мне приходится издавать чуть ли не хрюканье, благодаря Алекс, которая уснула. Я не гадаю. И не составляя варианта из возможных гостей. Я точно знаю, кто это. На часах одиннадцатый час, и только один человек может приехать к нам. Том хмуро смотрит в нашу сторону, как только Джаред впускает его в квартиру. «Можно было позвонить», — с раздражением говорит он, из-за чего глаза Алекса распахиваются и с ужасом смотрят на меня. Она хлопает ресницами и легко ориентируется, бросая. «Можно было не приходить». «Что за нахрен?» Джаред скрещивает руки под грудью и бедром опирается на кухонный стол, проследовав за братом в гостиную. «Кто-нибудь объяснит, что происходит?» фыркает Том, рассматривая заплаканное лицо Алекс, которая не подумала умыться. На ее щеках и под глазами остатки туши. «Я бы тоже не отказался», — Жмет плечами Джаред. «Проваливай!» Шипит Алекс, смотря на своего парня, как на самое настоящее чудовище. «Твою мать!» — громко рявкает Том, из-за чего подскакиваю на месте. Алекс тоже пугается. «Что происходит?» Видеть его таким непривычно, так же, как и подругу в виде панды. «Где ты был?» «На тренировке, как будто это новости». «Как потренировался?» Яд в ее голосе услышит даже глухонемой. Челюсть готова отвалиться не только у Тома, но и у Джареда, который не иначе, как обескуражен. Мне тоже становится не по себе, словно эмоциональное состояние Алекс чудесным образом удается прочувствовать на себе. Я буквально молюсь, чтобы Том наконец-то что-нибудь сказал. Сейчас эта пара смотрит друг на друга с лютой ненавистью. Мне никогда не доводилось видеть их в подобном состоянии. За все годы нашей дружбы такого еще не было. Они всегда понимали друг друга с полуслова, и я всегда знала, что между ними никогда не пробежит кто-то третий. Скорее, вся гамма эмоций, расставаний и слез будет присуща мне и Джараду, но не им. «Поднимайся!» — рявкает Том, смотря на Алекс, который и не думает двигаться. «Я сказал, поднимайся!» Мой взгляд метнулся к Джараду, на лице которого нет ни одной эмоции. Он просто наблюдает за происходящим, даже не думая вмешиваться. «Катись к ней!» — в сердцах кричит Алекс, и лицо Джарада меняется так же, как и Тома. Мой парень сверлит взглядом брата. «Не понял?» «Самому интересно», — фыркает Том. «Покажи всем свои сообщения!» — продолжает Алекс. «Какие, к черту, сообщения?» Голос Джареда приобретает нотки гнева. Сейчас все говорит лишь об одном. Он до безумия желает заехать Тому в челюсть, но едва сдерживается. И уж лучше второму объясниться, чем встретиться с кулаком. Это больная тема, которая в корень меняет все происходящее. Джаред сразу занимает сторону Алекс, которая получает телефон. Его глаза начинают полыхать раздражением и яростью, которая всегда пугает. Я не понимаю, почему последние капли моего доверия пытаются удержаться за Тома. Не знаю, почему, несмотря на позиции Алекса и Джареда, хочу верить третьей стороне. «Знай ты, сама виновата!» — цедит парень сквозь плотно сжатые зубы, когда подхватывает ее на руки и тащит на выход из квартиры. Моя подруга слишком упертая. Она извивается и посылает Тома туда, куда способна завести собственное воображение. Конечно, у нее нет никаких шансов против. В конечном счете он сжимает Алекс так, что даже кончики пальцев на ее руках не способны сделать движение. Неужели мы выглядели точно так же? Жуткое зрелище. Том бросает взгляд в нашу сторону и сухо говорит. «Вас тоже касается. Особенное приглашение нужно?» На лице Джареда смесь замешательства и удивления точно так же выглядит моё. Будет, конечно, смешно, если Том решил устроить знакомство прямо сейчас, потому что это худшая идея, которая может посетить голову. Я мысленно желаю этой девушке долгой жизни и скорейшего отъезда, желательно на ракете и в открытый космос. Хотя при надобности Алекс остановит ее на половине пути. В машине кладу голову на плечо Джареда и обвиваю руку парня, словно лиана. Глаза закрываются, я всеми силами борюсь со сном, Но путь кажется длинным и таким убаюкивающим, благодаря тишине. Воздух искрится напряжением, которое усугубляют всхлипы Алекс, занимающий пассажирское кресло. Тепло тела Джареда легко смягчает атмосферу, а я все же засыпаю. Открываю глаза только тогда, когда машина останавливается, а губы Джареда касаются макушки. Том покидает салон машины первым. Он огибает ее и следом вытаскивает Алекс. Я не знаю, смеяться или плакать, но выдыхаю и выползаю следом за Джарадом. Вокруг кромешная тишина и пустота, благодаря местности. До ушей доносятся стрекот сверчков и шум океана, что раскинулся вдали. Лишь луна немного освещает территорию участка двухэтажного дома. Перебираю ногами за Томом, крепко держа ладонь Джарода, и до того момента, как мы добираемся до дверей, я зеваю не меньше сотни раз. Том бьет по выключателю и в парадной вспыхивает яркий свет, из-за чего начинают слезиться глаза. Стараюсь как можно скорее привыкнуть к свету и сквозь слезы разглядываю обстановку. Белая лестница, расположенная по центру и напротив входной двери, делит пополам кухню и гостиную, которые украшены шариками, ленточками и большим поздравительным баннером. «Сюрприз, твою мать!» — сухо заявляет Том. «Обязательно передам твое восхищение и благодарность Руби за помощь. Все хорошо с шариками. Ей нравится». Изо рта Алекс вырывается досадный стон, а я поднимаю глаза и встречаюсь со взглядом Джарда, губы которого поджимаются, сдерживая улыбку. Вероятно, когда Алекс придумывала новые сюжеты, она не брала в расчет свой день рождения, который уже через парочку дней. Сегодня подруга загубила приготовленный сюрприз глупостью и эмоциональностью. Это лишний раз доказывает, что все строится на доверии. Оно основа для всего, как фундамент, который удерживает здание. «Спасибо за доверие», — говорит Том, из-за чего Алекс буквально налетает на него, сжимая парня в объятиях, которые способны убить. «Теперь мы можем уехать, будто ничего не видели», — с нотками иронии любезничает Джаред. «У меня беременная жена, которая хочет спать!» Он получает в ответ согласный кивок. «Как прикажешь, папаша!»